Позади него звякнул о камне меч Дейша. «Я не смогу сегодня убивать», — решительно произнес силач и повернулся к выходу. Отряд последовал за ним, и на их половине комнаты остался только забытый на полу меч. «Андон...» нет, Таан», — нет, Тан, улыбнулся принцу. «Кем бы ты ни был...» «Спасибо!» «Пошли со мной, Тан. вздохнул Рауден. «Я покажу тебе одно здание». Глава семнадцатая Сарин вошла в танцевальный зал дворца, неся на плечи объемистую черную сумку. Ожидавшие ее дамы заахали. «Что случилось?» — спросила принцесса. «Твоя одежда, дорогая!»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 Она отстегнула боковой клапан и вытащила длинный узкий меч. Тонкое лезвие вжикнуло, и женщины подались назад. Это сайр. Принцесса со свистом полоснула воздух. Первые мечи выковали в джаадаре, как легкое вооружение для передовых отрядов. Но через несколько десятилетий они вышли из употребления. После такие мечи получили признание у джаадарской знати за их изящество. Там часто случаются дуэли, а быстрое и точное обращение с Сайром требует немалых навыков. Сарин показала несколько выпадов и взмахов. Она бы не стала их использовать в настоящей битве, но без противника они выглядели красиво. Дамы стояли как зачарованные. Долгое время фехтование оставалось способом продырявить соперника в борьбе за женскую благосклонность.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 Арилон, где элантрийцы не поощряли агрессивных занятий, фехтование обошло стороной. В Теуде же оно получило широкую известность, но претерпело одно изменение — стало женским спортом. Теудонские мужчины предпочитают более силовые виды схватки, например, турниры и двуручные мечи. Но для женщин Сайр оказался прекрасным оружием. Легкое лезвие позволяет нам показать ловкость и проворство, а также...» — принцесса с улыбкой бросила взгляд на Люкила. «Превосходство женского ума». Сарин выхватила из сумки второй сайр и перебросила его юной Торине, стоявшей впереди стайки дам. Девушка с ошарашенным видом поймала шпагу. «Защищайся», — сказала принцесса и приняла позицию для нападения. Торина неуклюже подняла сайер и попыталась встать в похожую позу. Стоило сарин сделать выпад, девушка с возгласом удивления забыла о позиции и принялась размахивать шпагой, ухватив эфес двумя руками. Принцесса без труда отразила удар и приставила наконечник оружия к ее груди. «Ты убита. В фехтовании не требуется сила. Тебе необходимы навык и точность».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 и размахивающий прутом. «Ты представить себе не можешь». Сарин вытерла пот со лба. «Ты уверен, что не хочешь попробовать?» Люкел поднял руки. «Я могу казаться легкомысленным, кузина, но я не глуп. Король Ядан не посмотрит ласково на занимающегося унизительными упражнениями мужчину. Иэндел может себе позволить позлить его величество, но я всего лишь простой купец».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 Когда они поняли, что симпатичный джиндоский лорд наблюдал за их упражнениями, многие залились румянцем. Девушки помоложе схватили за руки подруг и возбужденно перешептывались. Сам барон покраснел от вызванного переполоха. Эндел не обратил внимания на женские глупости. Он задумчиво прохаживался между начинающими фехтовальщиками. В конце ряда он подобрал одну из палок, встал в позицию и испробовал ее в различных выпадах,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 К ее огромному удивлению, выпад получился прямым и точно в цель. Иэндел двинулся вдоль ряда, поправляя стойки и хватку. Он не пропустил ни одной ученицы, и после нескольких советов у них начало получаться гораздо лучше, чем Сарин могла надеяться. Удовлетворенный, Иэндел отступил в сторону. «Надеюсь, ваше высочество не обижено вмешательством?» «Ни капли, милорд», — заверила девушка, —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 хотя с его лица так и не исчезло выражение недовольства. Сарин обернулась к ученицам, чтобы вернуться к занятиям, но обнаружила, что их внимание приковано к зрелищу в другом конце комнаты. Лорд Шуден двигался с закрытыми глазами в изящном танце. Тугие мускулы на спине переливались под одеждой, руки взлетали, выделывая в воздухе петли, а за ними устремлялось все тело.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 Шаги превратились в прыжки, а ладони со свистом рассекали воздух. Дамы с раскрытыми ртами и распахнутыми глазами не могли вымолвить ни слова. В зале стояла полная тишина, нарушаемая только посвистом воздуха и шелестом шагов шудына. Так же внезапно, как и началось, упражнение подошло к концу. Барон приземлился в последний раз и замер с раскинутыми в стороны руками, ладонями вниз.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 Поблагодарите лорда Шудена за представление позже. А сейчас возвращаемся к выпадам. И не думайте, что отделаетесь несколькими минутами». Ее слова встретили жалобные стоны протеста. Сарин подхватила свой сайр и возобновила урок. «Завтра они и пальцем шевельнуть не смогут», — с довольной улыбкой произнесла Сарин. «Вы утверждаете это с таким жаром, госпожа?» что можно подумать, будто вам их страдания доставят удовольствие. Эйш слегка пульсировал в такт словам. «Им пойдет на пользу. Здешние женщины настолько изнежены, что не знают неприятности посерьезнее укола иглой». «Очень жаль, что я пропустил занятие. Я не видел Чайшан много лет». «Ты о нем знаешь?» «Я многое повидал, госпожа», — ответил Эйш. «Сеоны...» Живут долго. Сарин кивнула. Они брели по улочке Каи, а на горизонте вздымалась огромная стена Элантриса. Завидев платье придворной дамы, десятки уличных торговцев наперебой расхваливали свои товары. Каи существовал, чтобы тешить любую прихоть знати. Золоченые кубки, пышные наряды — все привлекало к себе внимание. Но сегодня принцессу мутила от роскоши. Как она понимала, торговцы остались единственными представителями среднего класса арелона. В Кае они выслуживались перед Яданом, пытаясь снискать его милость, а если повезет, и титул, за счет конкурентов и собственного достоинства. Арелон быстро превращался в страну коммерции, где удача приносила не только богатство, а провал бедность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 При входе принцесса положила несколько монет, остаток привезенных из Теодо денег, в ящик для пожертвований и оглянулась в поисках жреца. В часовнях она всегда чувствовала себя как дома. В отличие от дэроидских церквей, аскетически обставленных и украшенных щитами и копьями, в храмах короти царила непринужденная атмосфера. На стенах местами висели циновки, скорее всего, пожертвования пожилых прихожанок а под ними стояли комнатные цветы, на которых с приходом весны уже начинали набухать бутоны. Потолок был плоским и довольно низким, но широкие окна придавали помещению простор. «Здравствуй, дитя!» — произнес сбоку голос. Жарец Омин стоял у дальнего окна, оглядывая город. «Здравствуйте, отец Омин!» — ответила с поклоном Сарин. «Я не помешаю?» «Конечно, нет!»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 Сарин прошла между двумя рядами скамей и присоединилась к невысокому жрецу, стоявшему у окна. Его маленький рост обычно не бросался в глаза. Омин соорудил перед скамьями кафедру, и когда произносил проповедь, его рост было трудно определить. Но стоя рядом, принцесса ощущала, что возвышается над ним, как башня. Даже для орелонца он считался коротышкой, а Сарин едва доставал до груди. «Тебя беспокоит что-то, дитя?» Омин имел обширную лысину и одевался в свободную мантию, подпоясанную белым кушаком. Кроме ясных голубых глаз, единственной его примечательной чертой оставался висящий на шее зеленый амулет Короти, вырезанный в форме Эйена Оми. Он был приятным человеком, чего Сарин не могла сказать про многих служителей бога.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 — Кому еще обратиться, отец? — произнесла Сарин. — Меня ждет обряд. Кручина вдовы. Но никто не хочет толком объяснить, что это такое. —— качнул блестящий лысиный омин. — Новичку наши обычаи могут показаться непонятными. — Почему мне никто не расскажет? — Это... Полурелигиозная церемония, которая осталась от правления элантрийцев, а разговоры о великом городе в Кае обходят стороной, особенно верующие. И как мне узнать, что делать? с негодованием спросила принцесса. Не расстраивайся, дитя! ласково успокоил жрец. Табу держится в силу привычки, а не уставом церкви. Не думаю, что доми станет возражать, если я.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 Чем суровее испытание налагает на себя вдова, тем сильнее она показывает, как уважала и ценила покойного. Обойтись без кручины, даже приезжей, считается дурным тоном. «Но разве это не языческий ритуал?» «Да нет», — покачал головой Омин. «Ему положили начало элантрийцы, но он не имеет отношения к их вере. Это просто проявление человеческих чувств» которая переросло в достойную и приносящую пользу традицию. Сарин приподняла брови. «Если честно, я удивлена тем, как благожелательно вы отзываетесь об элантрийцах, отец». Жрец усмехнулся, и его глаза засверкали. «Пусть арты артеты ненавидят элантрис, Это не означает, что доме следует их примеру дитя». Я не верю, что они были богами, и многие элантрицы переоценивали собственное могущество, но у меня имелись среди них друзья. Шаут забирал плохих людей наравне с хорошими, бескорыстных — наравне с жадными. Я знавал благороднейших людей, которые жили в этом городе, и мне безмерно жаль, что это случилось с ними». «Правда ли, — говорят, — отец, —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 так вы не думаете, что ландрийцы, то, что от них осталось, — порождение зла? «Свракис, как их называют фьерданцы?» — весело переспросил Омин. «Нет. Хотя я слыхал, что наш новый Джерн учит именно так. Боюсь, что его откровения только разжигают ненависть».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 Собеседники-коротышки-жреца привыкли к его провалам в памяти. «Ах, да, кручина вдовы!» «Коротко говоря, дитя, ты должна оказать стране какую-то услугу. Чем сильнее ты любила мужа, и чем выше твое положение в обществе, тем сильнее испытание. Большинство раздают бедным еду и одежду. Кстати...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 со свойственным ему долготерпением, паря у двери церкви. «Не понимаю, зачем ты так волновался?» — обратилась к нему Сарин. «Омин хорошо относится к аландрийцам. Он бы не возражал против твоего присутствия в часовне». Эйш замерцал. Он не переступал порога короидской церкви с тех пор, как много лет назад его вышвырнул за дверь патриарх Шукород Сейналан. «Я не против ожидания, госпожа».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 Ты читаешь мои мысли. Одно замечание, госпожа. Вы говорили о Дерецком джерне и Элантрисе. Когда я обследовал ночью город, то заметил, как Хратен расхаживает по стене. Несколько ночей подряд я возвращался туда и пару раз видел его. Кажется, он сдружился с капитаном Элантрийской гвардии. Что ему надо от Элантрийцев? С досадой спросила Сарин. Я сам не понимаю, госпожа. Принцесса нахмурилась, пытаясь свести воедино то, что она знала о действиях Джиерна в Эландрисе. Ей не приходило в голову ничего путного. Возможно, разгадав загадку, ей удастся решить одну из своих проблем, а заодно досадить Фьерденцу. — Ты знаешь, мне не обязательно понимать, чего он добивается, чтобы помешать ему, — произнесла она вслух. — Знание пойдет вам на пользу, госпожа. — Такой роскоши я лишена.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 Перед принцессой висело светящееся изображение Эвентио. «Ты мог вызвать меня в любой момент, отец?» «Не хотел вмешиваться, родная. Я знаю, как ты ценишь независимость». «Независимость никак не сравнится с долгом, отец. Государство рушится. У нас нет времени слишком заботиться о личных чувствах». «Поправка принимается», — со смешком ответил король. «Как дела в Теоде?» «Не слишком хорошо». Голос Вентио посерьезнел. «Настали тревожные времена. На днях мне пришлось положить конец еще одному культу мистерий Джескера. Накануне затмения они растут, как грибы». Сарин пробрала дрожь. Мистерии всегда привлекали странных личностей, с которыми Теодонский король не любил иметь дело. Но принцесса видела, что его беспокоит не только это. «Что-то еще, отец?»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 Он произнес в порту прощальную речь и увез с собой всю свою свиту. Его исход оставил после себя неприятное чувство окончательного разрыва отношений. «Нехорошо», — согласилась принцесса. Фярдан всегда истово настаивал на том, чтобы иметь в стране представителей. Если Эшгорос покинул страну, то он действовал по личному приказу Вирна.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 — ответила Сарин. — Я понимаю. В Кае появился Джирн. Эвентио пробормотал несколько проклятий, которых она никогда от него не слышала. — Я справлюсь с ним, отец, — поторопилась добавить принцесса. — Мы не спускаем друг с друга глаз. — Кто это? — Его зовут Хратан. Отец снова чертыхнулся еще более зло да с доми, Сарин. Ты не знаешь, кто он?» «Хратен получил назначение в Дюладел за полгода до падения республики». «Я догадывалась». «Я хочу, чтобы ты вернулась. Джиерн чрезвычайно опасен. Ты знаешь, сколько людей погибло во время Дюладелской революции? Десятки тысяч!» «Отец, я знаю». «Я высылаю за тобой корабль».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 «Мы найдем тебе кого-нибудь другого?» «Не думаю. У Теурна родились дети. Мой муж не получит трона, а это единственная причина, по которой Теодонец решится на брак со мной. И никто из дерейтов не возьмет в жены принцессу Теода. Остается Орелон, где брачный контракт лишает меня права снова выходить замуж. Нет, отец, мы никого не найдем мне в мужья».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 Она услышала прерывистый вздох с другой стороны, идущий через Сеона в связи: Не упоминай при мне его имени Ин. Но нет. Сарин вздохнула. Ладно, поговорим о Фердоне. Что замышляет Вирн? На сей раз даже предположить не могу. Вентио благодарно позволил увести разговор в сторону.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 «Нам не выстоять против Объединенной Армии Востока, Ин. Я не собираюсь сидеть сложа руки и наблюдать, как мой народ погибает». «Ты собираешься сдаться?» — воскликнула Сарин, услышав в собственном голосе гнев и неверие. «Долг монарха — защищать свою страну. Если я окажусь на распутье между обращением в Дерет и уничтожением королевства придется выбрать меньшее из двух зол. Наша страна не такая бесхребетная, как Джиндо. «Джиндосцы показали себя мудрым народом, Сарин», — твердо ответил Вентью. «Они сделали необходимый для выживания выбор». «Но это означает полную сдачу». «Это означает принятие разумного решения. Пока я ничего не предпринимаю».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 чтобы отцу не пришлось столкнуться с подобным выбором. Если Сарин остановит Хратона, то, возможно, ей удастся остановить Вирна, По крайней мере, на время. Тем более мне следует остаться в Арелоне, отец. Недопускающим возражения тоном, заявила принцесса. Я знаю, Ин. Но я боюсь, что тебе грозит опасность. Я понимаю но если Орелон падет, я скорее останусь здесь и умру, чем увижу, что произойдет в Теуде. Будь осторожна и не спускай глаз с Джиерна. О, кстати, если выяснишь, почему Вирн решил топить корабли Ядана, поделись со мной. Что? Не веря своим ушам, вымолвила Сарин. Ты не знаешь? Чего не знаю?